Не кручился, Василисушка, не горю. Проснулась рано утром Василиса. Ой, ой, глядите, кто же ту мою работу справил? Уж не куколка ли это? А? Шло несколько лет. Выросла Василиса, стала невестой, Первой на селе красавицей. С подружками хороводы водит, Песни поет. А мачеха пуще прежнего злится. Дочки, дочки, слушайте. Ну что вам? Ну чего вам?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 Как же так, маменька? Ну-ка, ну-ка, расскажите, маменька. Слушайте, я вас научу, как Василису к бабе и Гес провадить. Начнете нечем. <серкнул> ну, доченьки, вот вам всем уроки. Ты, милая,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 Вот нагорела на свечке. Одна из мачхиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. Надо сбегать за огнем к бабе-яге. Мне от булавок светло, я не пойду. И я не пойду, мне от спиц светло. Тебе, Василиса, за огнем идти. Тебе, тебе идти. Ступай к бабе-яге. В такой час только у нее огня раздобыть можно. Да-да. Да что, сестрицы, ночь темная. В лесу-то страшно. Смотри-смотри, как разговорилась. Иди-иди! Иди! Поворачивайся! Поворачивайся! Ну ладно, пойду. Хорошо мы Василиску из горницы вытолкали. Покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе Иге. Она меня съест. Не бойся, Василисушка.